Обеды этого креза славились на всю Россию. Разворные осётры, полученные по почте с Урала, подавались целиком в паровом котле. Последние, обёрнутые массой салфеток, подавали четверо дюжих кухонных мужиков, одетых в белые, как снег, русские рубахи. В театре играли крепостные актёры и актрисы Всеволожского, составляющие у него довольно многочисленную труппу. Это же Рябовская трупа вместе с тем исполняла и обязанности хора певчих в домашней церкви, и отчасти музыкантов во время балов. В заключении спектакля славился особенный пролог, который разыгрывали родственники и близкие знакомые хозяина. За прологом следовало представление в лицах, также гостями различных шарат, загадок, каламбуров, логогрифов, омонимов, анаграмм и так далее. Во время ужина в столовую то и дело являлись различные персонажи в костюмах, один другого забавнее и замысловатее. Шатался около столов какой-то господин с красным носом в шутовском наряде. Он был украшен надписью «Гастроном Амбулан». Этот гастроном приловко допивал недопитые рюмки у гостей, доедал объедки. Несколько старых французских эмигрантов в шитых шелковых и глазетовых кафтанах, в розовых чулках и башмаках, со стразовыми пряжками и с напудренными париками важно нюхали здесь табак и очень забавно толковали о временах регенства и Людовика XVI. Известный в то же время богач, чудак Ганин, почти полуидиот, над которым так часто подсмеивался Измайлов в своем благонамеренном Давал также спектакли в своем загородном доме, на которых, впрочем, всегда исполнялись безграмотные пьесы самого хозяина. Здесь между актерами являлся сам творец этих бездарностей, исполнявший всегда роль львицы на четвереньках. Про этого Ганина в то время ходило много анекдотов. Император Александр Павлович, будучи наследником, раз возвращался на яхте с командой гвардейского экипажа и с роговой музыкой Нарышкина. Проезжая по Неве мимо дачи Ганина, на довольно значительном расстоянии от берега, он увидел на берегу целую вереницу голых людей. Полагая, что эти люди вышли из находившейся здесь же бани Ганина или из публичной купальни, государь нашел эту прогулку в одежде родителей неприличной и велел одному из бывших при нем адъютантов отправиться на берег и сделать об этом распоряжение. Но каково было удивление адъютанта, когда он, подъезжая к берегу, увидел, что хороводы голых людей было не что иное, как ряд ганецких алебастровых статуй, ни с того ни с сего выкрашенных по распоряжению владельцев светло-розовый цвет. Во избежание подобного рода недоразумений тогдашний полисмейстер Гладкий приказал их выбелить. На домашних спектаклях наших бар давали и французские комедии. Из Франции, как известно в то время, нахлынуло к нам вместе с эмигрантами волакиство и любезности пяти метров. Глинка в своих записках пишет: "Модный московский свет наряду с петербургским размежевался на два отделения. В одном отличались англоманы, в другом галоманы. В Петербурге было более англоманов. В модных домах появились будуары, диваны, и с ними начались истерики, мигрени, спазмы и так далее". По ночам кипел банк, тогда уже ломбарды более и более наполнялись закладом крестьянских душ. Быстрые и внезапные были переходы от роскоши к разорению. В большом свете завелись менялы, днем разрешали они в каретах по домам с корзинками, наполненными разными безделками, и променивали их на чистое золото и драгоценные каменья. А вечером увивались около тех счастливцев, которые проигрывали свое имение и выманивали у них последние деньги». В утренние разъезды и на обеды ездили с гайдуками, скороходами, на быстрых четвернях и шестернях. Тогда езда пары называлась Мещанской ездой. В 1800 году в Петербурге дома были небольшие, деревянные, и только в самом центре города каменные. Мосты, исключая Каменный и Казанский, были тоже деревянные. Даже на Невском дома были почти все деревянные, как и церковь Казанской Божьей Матери. Тротуаров тоже не было, а были дощатые дорожки. О богатых гостиницах даже не было и помина. Иногородние, приезжая в Петербург, останавливались по старинному русскому обычаю у своих родных и знакомых, а для богачей нанимали в городе заблаговременно квартиры. Магазинов с иностранными товарами было всего три. Убранство магазинов отличалось полной простотой, богатые товары лежали на полках или шкафах из простого выкрашенного дерева. Но годовые заборы товаров из этих магазинов некоторыми барскими домами выходили на несколько десятков тысяч. Так известный богач, граф Б, чтобы рассчитаться с английским магазином, должен был отдать свой дом в уплату долга. Самыми модными магазинами также были Нюрнбергские лавки, слава которых гремела по всей России.